День 14-й. Утром проверьте качество воздуха. В середине дня, если до сих пор не примкнули к волонтёрам, сделайте это 2 дня подряд.